Вы знаете, у меня в голове созрел маленький план, даже планчик, я не против, но вы меня доставите до портала на землю, вы же к нему направлялись, думаю, для Хайлин будет несложно дадуть меня до него, да, без проблем, ярко улыбнулась воздушница, тем более тут недалеко, кивнула Виллу, улыбнувшись, так, погодите, вдруг вскинула Сирма, если Хайлин может кого-то дадуть то почему мы перли колеба? Ладно колеба, возмущенно уперла руки в боки блондинка. Почему мы тащили бланка? А -а -а, я а, -а. как-то не подумала, очаровательно улыбнулась Хайлин, наивно захлопав добрыми глазками. Элис, повернулся я к своей сопровождающей, пока девчонки выясняли отношения. Вы не против, если мы расстанемся таким образом, мне будет даже проще. Рассчитаемся сразу, как закончите с последним ритуалом. Но вы уверены, Что хотите отправиться с такой шебутной компанией?» Девушка бросила довольно сложный взгляд на стражницы Ко. «Я немного не рассчитал со спецификой работы на Меридиане, вы же заметили», — смущенно улыбнулся я. «В следующий раз, если решите со мной поработать, я буду лучше подготовлен, а пока домой хочется». «Понимаю, мне доброжелательно улыбнулись. Тогда давайте заканчивать». «Я, если честно, тоже не отказалась бы от горячей ванны и нормальной постели». Ладно, время работы. Скидываю мантию, которую у меня из рук принимает один из телохранителей Элис, оставаясь только в штанах и сапогах. Делаю короткий разминочный комплекс, чтобы прогнать сонный слегка разогреться. А это обязательно, удивляется за моей спиной Ирма. Теперь не отвлекайте. Что бы ни случилось, если не хотите, чтобы меня разорвало на много маленьких чародеев, не мешайте, громко, чтобы все услышали, оповещаю собравшихся. Магия штука серьезная и раззяв не любит, а уж что, что я вынужден применять. Встаю в ноги начерченной на земле фигуры, кладу в ямку перед собой артефакт, в который уже установлен накопитель, а под ноги ставлю последний кварцевый кристалл. На одном моем резерве ритуал не потянуть, особенно на меридиане, поэтому на каждое действие шло по два накопителя. Один в артефакте, второй для меня. Задираю голову, внимательно вглядываюсь в клубящиеся тучи. Тяжесть, уныние, ими переполнено все вокруг, этот мир несчастен, жизнь медленно, капля за каплей покидает его, но здесь и сейчас, для этих полей небольшой деревеньки, я создам фонтан из которого будет бить сама жизнь, она привлечет сюда множество духов природы, которые, купаясь в том, о чем так тосковали последние годы, будут щедро и с готовностью одаривать живущих на этой земле, людей, животных, растения. Слова первой речи прозвучали абсолютной, громогласной и оглушающей тишиной, подобной удару беззвучного колокола, заставив содрогнуться потроха у всех присутствующих. Они резонировали с самим пространством, заставляя его подчиняться. Они перебирали его, как будто в размышлении, из-за чего свет изгибался под немыслимыми углами. Они устанавливали новые законы. По которым здесь будет течь магия, они обозначали абсолютные границы действия этих законов и снисходительно разрешали остальной вселенной жить по-старому. Слова лились бесконечным речитативом, растянутым в секунде и в веках, ибо описать они должны все, чтобы Меридиан не забрал то, что ему здесь больше не принадлежит, чтобы жизнь бурлила в маленькой, замкнутой экосистеме до тех пор, пока не иссякнет энергия в накопителе. Я знал, что прошел 1 час и 10 минут, но для меня произнесение заклинания, по субъективному времени, пролетело очень быстро. Магия первой речи – одна из самых древних, одна из самых суровых и жестоких. Она не прощает, не знает снисхождения, потому что могущество ее – огромно. Даже иная тональность тишины в единственной букве первого слова может иметь непредсказуемые последствия. Старик бы меня отмудохал посохом, узнав, что я решил использовать ее в пяти мелких ритуалах за натуральные гроши, да еще и в роли костыля, когда первоначальная схема ритуала показала чудовищную потерю энергии, грозящую истощением всей магической конструкции намного раньше окончания гарантийного срока. Но он-то там, в комфортной башне, а я покупаю бургеры по скидке. Кстати, хорошо, что тут кормили за счет нанимателя. Так, не отвлекаться. Самое страшное позади на фоне первой речи предстоящей кровожадный, в оригинале – Друидический ритуал воспринимался даже с каким- то веселым снисхождением, но и он не являлся безопасным. заведя речитатив уже на другом языке намного намного более молодом, по сравнению с предыдущим, настолько простом, что в нем были слова, которые могло различить человеческое ухо. обхожу фигуру на земле по левую сторону рисунка, останавливаясь у головы тут мне почти высушенный кварцевый накопитель не нужен моего резерва вполне достаточно. А бесконечной жажды Меридиана на крохотном клочке этой земли уже не существует. Напротив своей позиции, краем восприятия, подмечаю группку наблюдателей, а за ними еще одну, побольше. Кажется, приказ Элис был проигнорирован селянами. Ну помянем целостность крестьянских задниц. Так, опять отвлекаюсь. Нужно собраться для последнего рывка. Повышаю голос, вплетая в речитатив торжественность, вплетая радость и ожидание, Вплетая зов и приглашение, нетерпение и уважение, щедро выплескиваю четверть оставшейся у меня энергии в артефакт, лежащий в ямке, чтобы первое время у воды фонтана жизни был привкус моей магии, активирую артефакт, и запускаю начало первого цикла слива магии из накопителя. Произносимое заклинание приглашения уже почти стало криком, но не переходя в пошлые визги, созывая, привлекая внимание алчущих я ощущаю множество заинтересованных взглядов. Но это духи, без подношения, сдобренного уважением, они и шага не сделают по чужой указке, даже если им это выгодно. Поэтому, под непрекращающийся речитатив «маленькие ножны» покидает мой этом. Одним непрерывным движением вырезаю на груди трескиллион, тщательно контролируя, как качество рисунка, так и собственный голос. Все должно быть правильно, потому что какое может быть уважение от криворукого или от того? Кто не может выдержать немножечко боли, оно же не несет ценности. Выпрямляюсь, вновь задрав лицо к небу, раскидываю руки, создавая практически эталонный образец позы васславь солнце». Солнце, конечно, нет, но это уже не мои проблемы. Кровь не стекает на пузо и не капается тама на землю. Струйками и капельками она собирается в центре ритуальной фигуры, как подношение будущим жителям созданной мною магической аномалии. И вот теперь их не пришлось ждать. Еще до того. Как мое тело покинуло то количество крови, которое я отметил, как норма на ритуал, танцуя в ритме слов моего заклинания зова, со всей округи начали слетаться духи природы и жизни, практически неразличимые даже сейчас, они носились в постепенно расширяющейся сфере богатой магии и области. Казалось, на грани слышимости можно было различить тысячи звуков природы, птичий щебит, шелест высокой травы под напором ветра, скрип корней и могучих древ в густой чаще, Детский смех, довольное повизгивание подсвинка, свинка, тени, отражение слышимых духами звуков, которые те имитировали, вспоминали, напоминали. Чувствую зуд ритуальной раны на груди, вернее места, где она была несколько секунд назад, и опускаю руки, расслабляясь. Все, последняя часть моей работы завершена. Духи природы одобрили новое место, которое создал хороший маг, понимающий в уважении. Одобрили, приняли и поблагодарили. Вернув моему телу целостность, жаль с кровопотери это так не работает, да и на регенерацию тканей тратится физический ресурс моего организма, так что чувствую я себя еще более разбито, вкладываю это в ножный, небрежным жестом заставляю небольшую кровавую сферу с неприятным плюху пасть на землю. Она уже не нужна, духи не едят, а их эго уже удовлетворено подношением. Уф, колени предательски дрожат, и нервы, и усталость. «Да и больно, мать-перемать, себя резать. Господин чародей, меня осторожно придерживает под руку один из телохранителей, в то время, как второй прет крупный камень к ямке с артефактом. Может отдохнете? Нет, нормально. Там все легкое осталось, абсолютно честно отвечаю я, подмечая чуть разгладившееся лицо мужчины. Люди без дара к магии не способны ощутить, насколько плачевны дела у меридиана» но даже они чувствуют ммм отголоски истинных ощущений. Это довольно сложно, да и знаю я только теорию, но поводов для радости становится меньше, негатив цветет и пахнет, постоянное чувство давления, как перед грозой, необъяснимые печали уныния, накатывающие словно из ниоткуда, будто по волшебству, сотворенному злым колдуном. Ха, коротко усмехаюсь под сдержанно удивленным взглядом телохранителя Элис. А кто у нас сидит в высокой... Мрачной башни и сосет, по словам некоторых, из мира жизни радость. Тут, хех, без архимагистра дарья Всеведущей ответа не найти. Кстати, почти уверен, что через замок этого неизвестного, чье имя начинается на Ф, а заканчивается на обоз, проходила некогда самая мощная в ближайших землях, а сейчас практически высохшая жила дракона, которая и не дает ему склеить ласты. Остается еще вопрос Селис, но нагло расспрашивать ее, а почему тебя не высасывает Меридиан, как меня, я не стал, рановато для двух встреч и одной совместной командировки. «Нил, ты в порядке?» Первая из стражниц ко мне подлетела Корнелия. За группкой девушек с лицом полным досады стояла Илис, которая, судя по всему, пыталась их удержать. Забавно, но рядом с ней присутствовал Калип, оглядывающийся вокруг с ошарашенным лицом. «Ну да, он-то подобное облегчение чувствовал», «Наверное, только при визитах на землю, все в рамках, улыбаюсь девушке, стараясь, чтобы улыбка была признательной, а не пародии на оскал мумии, осталось чуть-чуть, да какое чуть-чуть, тебя в больницу надо», — возмущенно всплеснула руками блондинка, «ты еле стоишь, весь зеленый, у тебя глаза ввалились, щеки запали, ты себя резал, кошмар, я чуть в обморок не упала, когда у тебя из груди начала хлестать кровища, начали за здравие», Окончили душевным состоянием корни, влезла с комментарием Ирма, ехидно улыбнувшись. В этот момент, я как раз добрел до камня, который уже стоял на земле, закрывая ямку. Минуту, сажусь на корточке у камушка, вынимая там и не слушая гвалта стражниц, выцарапываю на нем необходимую руну. Эх, точить теперь, опять, но это уже дома. Кладу раскрытую ладонь на булыжник, сосредотачиваюсь на потоке магии, изливаемой артефактом, и делаю так чтобы он проходил через руну, напитывая ее силой. Все, шлепаю ладонью по булыжнику, и поднимаюсь, наслаждаясь необычной тишиной вокруг. Охранники Элис в курсе, что произошло, поэтому стояли спокойно, а вот стражницы настороженно оглядываются. Калиб вообще выхватил меч и искал опасность, в то время, как Бланк просто спрятался за своим рослым корешем. «Расслабьтесь, это руна опасность, она будет отпугивать всякую неразумную живность». Да и разумных заставит держаться от этого места подальше, если у них, конечно, нет иной цели Но тут я уже бессилен, Элис, простите, все нормально, Нил, спасибо за работу Мне протягивают небольшой кошель и дарит доброжелательную улыбку Там и золото, и земная валюта Хо, кажется от веса золотишка мне даже легче стало Хотя, скорее всего, просто отпускает напряжение «Приятно было с вами работать, это взаимно». «Тогда, если возникнет необходимость, вы знаете, где меня найти?» Киваю девушке, получив такой же кивок в ответ. «Секунда, и вот я наблюдаю ее спину и спины ее телохранителей, направляющихся к карете. Мне кажется, или от денег в руках он даже немножко порозовел». «Тихо, но так, чтобы все слышали», шепчет за спиной Ирма. «Конечно порозовел, поглаживаю мешочек, моя елесть. Галлум, галлум, Элис чуть прикрыла глаза, наконец одна, нет, Нилу не был недокучливым, не придурком, но ей, как девушке, было просто некомфортно постоянно находиться в присутствии чужого молодого мужчины, с наслаждением выдохнув, она удобно и совсем нескромно развалилась на сиденье кареты, и с наслаждением почесала бок, попытавшись пролезть под корсет, горячая ванна, ммм, быстрее бы добраться до дома, все эти заменители в деревнях, Просто кошмар. Она, конечно, терпела ради дела, но именно что терпела, а не спокойно переносила тяготы, как гордо задирают носы некоторые мужланы. Быстрый взгляд за занавес кареты. Они уже и отъехали прилично, и стражницы, подняв порывом ветра троих пассажиров стремительно удаляются, так что, еще один вздох облегчения, и ее черты лица поплыли. Волосы почернели, глаза поголубели, и через несколько секунд в карете сидела та кто при первой встрече назвалась «Чародею Мирандой». Хорошо, расплылась она в блаженной улыбке. Было чувство, что она скинула тесную обувь. Все прошло хорошо. Улыбка Миранды стала шире. Она действовала в точности по инструкциям князя. Земли были выбраны, действительно, барона Герца. Нейтрального, как он себя называл, когда думал, что люди князя не слышат. Преданного, звал он себя, когда считал, что князь может узнать. Трусливого и нерешительного, как характеризовал его повелитель Меридиана, но он может быть полезен, добавлял ее господин с тонкой улыбкой. Она ни разу не соврала новому магу, как и наказал князь. Чародеи имеют много возможностей для того, чтобы различить ложь, поэтому она и сказала, что не служит узурпатору. Ведь как может быть князь Фоба с узурпатором, законный регент земель Меридиана в отсутствии законного правителя подходящего возраста. Правда ее чуть не приняли за сторонницу повстанцев. Миранда весело хихикнула над дикостью той ситуации и прикрыла глаза, настраиваясь на спокойную дорогу. Скоро их встретит отряд сопровождения, так что о безопасности можно не переживать. Ну а, когда они прибудут домой в воображении девушки нарисовалась соблазнительная картина горячей ванны с пеной и ароматическими добавками, и умелые руки служанки, делающие ей расслабляющий массаж, и целый стол, уставленный лакомствами. Правда потом придется идти на доклад к повелителю. Уф, ну, жизнь несовершенна, что поделать, от автора, внеочередная главушка за одна лайков, глава 8, какой же кайф, подумал я, продрав глаза, да, сон, это то, чего мне так не хватало, сон, после горячей ванны в наполненном магией мире и в собственной, мягкой, хоть и слегка кривобокой, кровати, ленивое внимание к самочувствию организма показала что это самое самочувствие где-то между нормой и хорошо, ну еще бы. По ощущениям я проспал аж 5 часов, выбрав недосып за 2 дня на меридиане и еще чуть-чуть сверху. Правда, голова от настолько долгого сна была немного тяжеловата, но кружка кофе этот момент решит. Пора-пора, сказал я потолку, и резко поднялся с кровати. Всегда стараюсь прощаться с подушкой сразу, без долгих, слезливых расставаний. Тем более ко мне сегодня должны прийти гости, вернулись на землю мы ближе к полудню, соображал я откровенно плохо, отвечал не в и выдавал не смешные шутки, из-за последнего даже напускное веселье Ирмы, призванное больше поддержать моральный дух отряда и одного задолбавшегося в край чародея, дало трещину, и та стало, как и остальные девушки, уговаривать меня сходить к врачу, угу, без документов-то и в больничку, заколебают же потом». Да и нормально все со мной было, просто переутомление, которое лечится смачным стариковским удушением подушки. Маги они вообще, ребята, крепкие. Старпер как-то нехило так подорвался, во время одного из экспериментов, смачно впечатавшись спиной в каменную стену башни. Я думал все, капец раритету, но тот встал, отряхнулся, и грязно матерясь на ревматизм пошел разгребать последствия взрыва. А ведь на каменной стене, в которую он влетел, Остался четкий вдавленный силуэт дедусика и сеть трещин, но это так, к слову, убедил я девушек, что мне всего-то и надо поспать часа 4, и все будет тип-топ. Тяжелее всего оказалась с Корнелией, девушка, при всем своем напускном высокомерии, оказалась очень сочувствующей и заботливой. Вот честное слово, ее беспокойство о моем здоровье перемежающиеся с возмущениями в стиле «как можно себя доводить до такого ужасного внешнего вида», меня даже тронуло и умилило. Подобное сочувствие МММ делало приятное и тепло на душе. Намного приятнее, чем то, что демонстрировал черствый старпер. Правда, все же, желательно без перегибов, но это я уже с жира похоже. Если на предложение проводить до дома шатающийся полутруп, который, честно говоря, после того... Как магия земли хлынула освежающим потоком, был не такой уж и шатающийся, я отреагировал положительно. Разговор с компанией, даже если он ни о чем, слегка бодрил, не давал уснуть на ходу, то вот от идеи подежурить у кровати больного отбивался всеми силами. И дело даже не в смущении, хотя и оно присутствовало. Основной минус этого плана был в том, что я банально опасался за здоровье девчонок. Жилище мага, особенно оборудованное на скорую руку, Подключенные к драконии жили, изобилуют всякими опасностями, например, МММ, скрутками оголенных проводов из дорожек, проводящих магию, изолировать которые не было ни времени, ни желания с необходимостью, потому что это были времянки, на месте которых, в будущем, будут установлены необходимые. Ну пусть будут устройства и агрегаты. Сейчас, когда 99% всей моей базы обесточено, там полностью безопасно для шального разумного. Но когда я запущу все системы, то лучше всего, чтобы гости были под присмотром. Тем более, девочки практически не обучены, да и бланка жаль будет. Ванючка мне носит в основном мусор, но и в нем, временами, попадается что-то интересное. И даже обжаренного колеба видеть не хочется. Он мне, во-первых, ничего не сделал, а во-вторых, дохлый предводитель повстанцев у меня дома. Это заявка на орден за заслуги от князя Фобоса и гарантированная запись во враги сопротивления. Даже стражницы могут не поверить, что произошел несчастный случай. Поэтому мы сошлись на том, что девушки и Калип меня доводят до дома, а вечерком они забегут проведать, как у меня дела. Ну и я пообещал проставиться Пиццей, в честь закрытия первой крупной работы, чем спровоцировал полный наигранного ужаса крик Ирмы. Он собрался тратить деньги, мы его теряем, девочки. Я даже чуть не обиделся, денежки я... Конечно, люблю, но не настолько же, чтобы быть конченным сквалыгой, тем более эти бумажки даже не золото, от перспективы тратить, которое у меня сердце кровью обливалось. Я их изначально планировал менять на нужные вещи или золото, или драгоценности. Путь до дома прошел практически без эксцессов, если не считать поймавшего нас на полдороге отца Ирмы, благо девушка, скороговоркой, в общих чертах ввела меня в курс дела» кто это и почему нужно быть осторожнее. Вот тут было даже немножко опасно, все же мужчина был полицейским, а в компании его дочери и ее подруг было сразу два подозрительных типа мужского пола. Парень в меридианских шмотках, крой которых заметно отличался от того, что носит на земле, и чувак болезненного вида, с красными, впалыми глазами, одетый в мятые джинсы, не менее мятую футболку и шлепанцы на босу ногу. Земная одежда у меня была с собой в рюкзаке, Так что переоделся сразу, как мы покинули болотистые земли Меридиана. Что-то мне твой вид не нравится, парень, подозрительно прищурился мужчина, выбрав из нас с колебом самого взрослого и самого непрезентабельного. Встреча чуть взбодрила, поэтому я заметил, как офицер полиции внимательно оглядел мои руки. Просто устал, мистер Лэр, честно и вымученно улыбаюсь, открыто поворачивая к нему руки так, чтобы были видны сгибы локтей. Двойная смена на работе, учеба. «Поверьте, вы высплюсь, вы меня не узнаете». «А тебе сколько лет, парень?» Взгляд мужчины все еще был полон сомнений, но чистые, неисколотые вены, трудовые мозоли и пальцы в мелких ссадинах чуть успокоили его. «Руки у меня, да, руки работяги. И что это за работа такая, где так несовершеннолетних гоняют?» «Пожалуйста, сэр, улыбаюсь чуть просяще. Я кое-как договорился на две смены, чтобы заработать побольше». «Сироте довольно сложно и кормить себя и учиться». «Да, пап, ну чего ты пристал?» Взвелась умничка Ирма. ниллы и так пашет, как проклятый. Не дай бог его с работы выгонит из-за тебя, чтобы проблем не было. И вообще, отпусти уже нас, не видишь, что он сейчас прямо тут спать упадет?» «Хмм, на меня все еще смотрели с подозрением, но лицо полицейского более-менее разгладилось. «Ладно, ребята, идите». Мужчина тяжело вздохнул переведя взгляд на дочь. «Но вы, юная леди, сегодня дома будете подвергнуты суровому допросу. Что-то я раньше не слышал от тебя, не о каком, не ли. Да этого юношу я не знаю, а одет он, Калиб, сэр», уважительно поклонился революционер, «я с репетицией». «Вот как, но все равно, Ирма, дома я хотел бы с тобой поговорить». «Конечно-конечно», девушка широко улыбнулась и потянув Корнелию виллу за рукава, направилась дальше по курсу, громко зашептав «так», Чтобы все, включая отца, слышали, видели, слышали, полиция совсем лютует, родную дочь, и ту на суровый допрос, что будет дальше, пытки через запрет есть тортики, ограничения на постинг фоток в соцсетях, жесткая цензура селфи, это тирания, девочки и мальчики, тирания, -э -э -э. тарани, как это называется, когда органы правопорядка тиранит несчастных граждан свободной страны, не впутывай меня в это, Смуглая стражница с видом каждый сам за себя, сложила руки на груди, а от полицейского за нашими спинами послышался смешок, вот, и этот человек говорит мне, что нужно хорошо учиться, а потом зажимает полезную информацию, которой я могла бы сегодня вечером блеснуть, даже, наверное, сверкнуть на бесчеловечном допросе. Балаган, тихо вздохнула рыжая стражница, ой, да ладно тебе, Виллу, если бы я вела себя по-другому... Папка бы точно что-нибудь заподозрил, хмыкнула Ирма, удостоверившись, что мы отошли достаточно. Мне еще дома ему лапшу на уши вешать нужно будет, но времени для того, чтобы сочинить историю теперь полно. А так все прошло как по нотам. Нил, ты просто прирожденный враль, вступай в наш клуб сказочников. Э-э-э, а где я соврал? Удивился я, я сирота, который зарабатывает деньги на жизнь, желательно, на хорошую жизнь. Ну, про учебу? Предположила Ирма, чуть смешавшись, чародеи учатся всю жизнь и умирают неучими, процитировал я старпера, подсогласный, даже солидарный, хмык тарани, уф, я думала ты веселый, в меня ткнули обвиняющим пальчиком, хватит занудствовать, а я и веселый, просто ложь, как бы сказать, среди магов врать считается не лучшей практикой, через одного чародея имеют какие-нибудь приблуды, врожденные способности, заклинания, которые позволяют чувствовать ложь. Наставник, например, отказывал мне в праве иметь возможность обманывать. Не поняла, удивилась Виллу, что за право обманывать. Право на ложь, я усмехнулся. Часть чародеев, и я в их числе, специально не использую подобные средства, кроме как в исключительных случаях. Это, конечно, полезно, но, во-первых, ты сама видела, как это можно обойти, а во-вторых, по мне, Так использовать подобное в повседневной жизни просто скучно, пошло и оскорбительно. Глупость какая, фыркнула Корнелия. Вот я бы хотела всегда знать, говорят мне правду или врут. Это личное дело каждого, тепло улыбаюсь девушке, которая опять натянула маску высокомерия. Тебе никто не мешает найти свой способ чувствовать ложь, как и применять его. Просто ммм одно дело, когда ты это не контролируешь, как некоторые волшебные народы, а другое, «Когда ты, буквально, используешь детектор лжи на своих друзьях, кого-то это может даже обидеть». «Ты поэтому тогда задал так мало вопросов?» – спросила виллу «Конечно, киваю рыжий, только самые, на мой взгляд, критически важные на тот момент. Согласитесь, вы бы точно на меня были бы сильно злы, если бы я начал выпытывать информацию о вашей родне, личные секреты и все такое. Я об этом не подумала», – задумчиво пробормотала блондинка. «А во!» Корни признает свои ошибки, Ирма задрала голову вверх, а где черный дождь и красные молнии, не ошибки, а поспешные выводы, на стражницу воды бросили надменный взгляд, и да, человек взрослеет, когда не упирается рогом, а беспристрастно оценивает ситуацию, слышала о таком «Мамочки, Корни, откуда ты знаешь столько сложных слов?» не относящихся к модельной стрижке и фасонам платьев. Эй, а это уже было обидно. Ты меня сейчас тупицей назвала? Девочки, девочки, не ссорьтесь. Вмешалась Тарани со своим фирменным спокойствием. А я шел, легко и довольно улыбаясь. Хорошие дни, пусть и сложные. Первое, хоть и наполненное форс-мажорами, довольно крупная выполненная работа. Куча моих ошибок, которые есть не что иное, как опыт, полезные знакомства и связи. Надеюсь, Хорошие впечатления обо мне, оставшиеся у загадочной Элисто есть Миранды. За двое суток общения с девушкой в маскировке, даже в мыслях стал звать ее выдуманным именем, чтобы не путаться. Привык, ага, до смены ее облика мы общались не так уж и плотно. Даже жаль, что чародейка вела себя подчеркнуто по-деловому после того случая, мелькнула чуть-чуть грустная мысль. Все же те женские штучки, которые она на мне опробовала оставили свой след. И, если быть честным, совсем не негативный, Миранда, действительно, весьма красива, интересна и далеко не глупа. А еще мне импонировала ее спокойная властность и явная привычка отдавать распоряжение, которую та продемонстрировала в деревнях и на своих людях. Я, как бы, к подобному стремился. Богатство и земли – это тоже власть и подчинение тех, кто живет на твоей территории, Наемных работников в твоем доме Управлять людьми тоже нужно уметь К тому же, возвращаясь к женским штучкам У всех есть собственные чары И глупо винить других Что они используют возможности Данные им от рождения Да и собственные мозги должны быть Я же раскусил ее игру Кстати о мозгах Мое усталое серое вещество Пока девушки обсуждали что-то свое касающееся шмоток корнели Ирмы Корректности некоторых шуток и почему то вонючести бланка, который шел отдельно от нашей группы, пришло таки к выводу, что представительница заказчика весьма и весьма подозрительная леди. Может и поздновато, но до этого я работал, а сейчас устало торможу. Все эти секреты, смена лица, когда мы ехали в карете к месту первого ритуала, новое имя. Зачем тогда было мне демонстрировать свой истинный облик? Жест доверия, или ее наниматель опасался? что я увижу личину и откажусь работать с подозрительной личностью, что скрывает свое лицо, пока предположений куча. Агент Фобоса, представитель реальных нейтралов, член ячейки повстанцев, возможно даже независимая и не подчиняющаяся Колебу. Да она могла быть даже человеком Кондракора, который решил пощупать, что тут за чародей такой появился, и за чью команду тот собрался играть. Эй, Нил, Корнелия осторожно положила руку мне на плечо. С тобой все хорошо, а, да, да, Корнелия, улыбаюсь, на секунду признательно касаясь ее пальчиков на своем плече, просто задумался, да и торможу уже, спасибо за беспокойство, это очень мило с твоей стороны, ну ладно, девушка отводит взгляд, а на щеках проступает чуть заметный румянец, просто у тебя взгляд был отсутствующий, я-а-а-а, не могу сдержать зевок, которым попытался сожрать весь мир, ох. Просто я готов, реально, завалиться спать прямо на асфальте. Рот, когда зеваешь, нужно прикрывать мгновение, и блондинка полна возмущения. Это некрасиво и невоспитано. Прости, прости, пытаюсь показать, что раскаиваюсь, но получается откровенно плохо, поэтому на меня фыркают и перестают обращать внимание. А вот и твоя пещера, хмыкает Ирма, бросая веселые взгляды на корнелию. Пованивает, жалуется Хайлин, оставил часть запаха, чтобы другой бездомный не занял пустующую жилплощадь, бреду в сторону Зева туннеля, как зомби, и не из активной тусовки андидов Майкла Джексона, а такого каноничного. Спасибо, что проводили, девчонки, Калиб. я бы без вас точно завалился спать где-нибудь в переулке. Жду вас вечером, заходите в гости. аа когда зеваешь, рот прикрывай, летит мне в догонку крик карнели. Встречу гостей я организовал довольно быстро. Сначала созвонился с Вилл, уточнил у главы спецназа Кондракора, в ли встреча. Девушка моему бодрому голосу удивилась, но подтвердила, что стражницы скоро уже будут выдвигаться для безжалостного уничтожения пиццы, временно признанной главной союзницей Фобоса. Так что, заказал эту самую пиццу, напитков и картошки фри, гулять, так гулять, и пока не наступило время встречать курьера. Занялся местом для обжираловки, вытащил новый стол и стулья, все хандмыд, руки у меня прямые, поэтому еще с первого аванса прикупил досок, лак и все необходимое для столярки, только инструменты не брал, тонкого тут ничего не требуется, доски можно и магией обрабатывать, поэтому простую, но добротную мебель собрал собственноручно и довольно быстро, завтра, кстати, после выступления перед детишками, Нужно будет купить новые матрасы, и собрать кровать, мебель со свалки я, конечно, реставрировал, да и магией чистил и обеззараживал, но знаете, оставалось эдакое эфемерное чувство брезгливости, так что не пожалею денег и времени на спальное место, эх, оглядываю свой дом, местечко, конечно, да, хотелось бы жить где-нибудь в нормальной обстановке, рабочее место можно и тут оставить. А вот жилое пространство может квартиру начать снимать, где-нибудь, где не спрашивают документы, кстати, о них, нужно будет что-нибудь придумать, до поры, до времени мне везет, но тот же мистер Лэр, если бы среди нашей компании не было его дочери, точно бы спросил о документах, вечно так продолжаться не может, как вариант, банально прийти в нужную организацию, и заявить, что у меня их нет. Сирота, все дела, жил, где придется, бродил по стране, в США существует куча придурковатых общин, которые и поныне живут чуть ли не в дикости. Всякие хипари веганы сыроеды, обдолбанные химией по брови, редники, обитающие в глуши, религиозные фанатики, забивающиеся в задницу цивилизации, чуть ли не скрывающие детей, чтобы им сатанинские паспорта не делали, да прививки, которые душу прямо в ад отправляют, не ставили. Короче, пробьют меня по базам, не найдут ни преступлений, ни нарушений по пальчикам, морде и всякому такому, да и в целом какой-либо информации не обнаружат, и так и зафырчит бюрократическая машина, да, но тут есть несколько существенных недостатков, я уверен, что процедуры для этого есть, но они, предполагаю, долгие, сложные, к тому же я, после получения документов, стану чуть ли не необразованным варваром, в земной школе-то я не учился, благо хоть в фастерную семью не попытаются сунуть, 18 мне уже стукнуло, плюсы тоже есть. Помимо официального существования можно получить пособие, месячный проездной проездной талоны в столовую для бедных, но это для меня просто унизительно. Одно дело деньги, которые ты зарабатываешь, или получение пособия в случае, если ты не имеешь возможности зарабатывать из-за состояния здоровья, и совсем другое, подачки бездельнику. Да я себя уважать перестану, я будущий великий маг, повелитель стихии тоже будущий, владыка гигантской крепости на огромной горе, хм, хайм, в округе никого подозрительного не было, поэтому я выдвинулся к месту рандеву с курьером. Есть еще незаконные способы получить документы, но и тут присутствуют минусы, жирнейшие, причем, фальшивку и подделку могут довольно просто выявить, тот же мистер Лэр точно пробьет, при случае, мутного Нила который вертится вокруг дочери. А подлинные документы, проведенные по всем базам, это и знакомство совсем другого уровня, и цены очень и очень не слабые. И лучше, все же, что-то выбрать, пинаю камешек, который улетает в переулок. Мира, в который можно по-быстрому эмигрировать, я пока не нашел, да и заработать тут еще можно. От автора, авансом за 1500 сердечек. Сейчас 1420, но у меня завтра самолет, и надо ложиться спать. Маги, стены и их встречи. В мультсериале был момент, когда Тарани подобным образом таранила стену. Эффект был один в один, фиечка полетела дальше, а стена орала от боли, прорущую стену, была шутка. Стена погибла. Глава 9. Ну что же, добро пожаловать в мою скромную пещеру. Я, груженный коробками пиццы, и компания ребят дошел до обжитой зоны тоннеля. Пакет с напитками не Калиб, вызвавшийся помощь. Когда увидел, что мне, буквально, не хватает рук, чтобы тащить все, мы с отрядом стражниц, усиленным одним повстанцем и тактическим пасслингом, исполняющим роль биохимического оружия, встретились на подходе к тоннелю. «Ты прям тролль!» – захихикала Ирма. «Кстати, рада, что тебе лучше. Выглядишь почти как человек». «Фу!» – «Бланк, отойди!» – зажала нос Виллу когда послинка казался к ней опасно близко. Зачем мы вообще его с собой потащили? Оставили бы в помойке. Пахнут они примерно одинаково, капризно надуло губки Корнелия. Не одинаково, вздохнула Хайлин. Он, когда в мусорке при ресторане резвится, у нас все помещение вонять начинает. Тем более. Мы же есть собираемся. Блондинка бросила на довольного Бланка злой взгляд. А, мой дорогой, но плохо пахнущий коммерческий партнер, вспомнил я кое о чем. Иди сюда, пожалуйста. Бланк Ти, представитель одного из малых народов Меридиана, с любопытством уставился на меня, роющимся в деревянном ящике. Так, смотри, это персональная маскировочная вонялка. Я вынул латунную бляшку на цепочке, на которой была выгравирована рунная последовательность. Ему только чего-то с названием «Вонялка» не хватает, — возмутилась блондинка. «Не спеши, Корнелия, дай договорить», — послинг, тем временем, довольный, нацепил амулетик себе на шею. Хаем, красивые глаза девушки посмотрели на меня с королевским сомнением, но потом, с королевской же милостью, девушка кивнула, дозволяя продолжить говорить». Правда, на щеках у блондинки снова растекся едва заметный румянец. Видимо вспомнила про свои слова о поспешных выводах. У этой штуки функция простая, твой запах, когда ты на земле, не распространяется дальше 10 сантиметров от тебя. То есть, ты можешь в свое удовольствие пахнуть, как душа пожелает, но никому мешать не будешь, и никто не поймет, что ты рядом. На меридиане работать не будет, слишком бедный магический фон, маскировочная. Со смаком произнесла виллу, поглядывая на Корнелию. «Я не пахнуть», — в ужасе спросил Бланк, потом задышал носом, принюхиваясь к себе. «Пахнуть», — расплылся зеленый в довольной улыбке. «Да, ты, пахнуть, но никто этого не замечать», — улыбаюсь, наблюдая за довольным пастслингом, и в этот момент на меня и мем кинулись. «Спасибо, и повисла на мне Хайлин. Довольно попискивая и болтая ножками. «Спасибо, спасибо, спасибо!» э, -э, э Многословно и содержательно удивился я. «Хайлин, немедленно прекрати это!» Возмутилась Корнелия. «Это неприлично! Что вообще на тебя нашло?» «Ресторан, бланк, вонища!» Всего тремя словами спокойно пояснила Тарани, а азиаточка счастливо закивала, все же отлипнув от меня. «Да, да, бланк, ну он хороший, но так воняет!» что даже когда просто рядом с рестораном находится, в зал с посетителями его запах просачивается, а нас подрабатывает иногда, поэтому Бланк часто в нашей помойке живет, затораторила девушка, а папа постоянно злится, недавно даже хотел систему вентиляции разбирать и проверять, говорит, там могла крыса или птица сдохнуть, а это антисанитария, клиенты постоянно жалуются, некоторые даже ходить перестали, ну рад, что всем помог, хмыкаю. «Вообще, я действительно хотел помочь себе, потому что от пасслинга реально несет так, что аж подташнивать начинает. Не понимаю, почему нельзя просто помыться, раздраженно бурчит Корнелия, а Вилл солидарно кивает. Так менталитет такой, сформировавшийся из-за особенностей выживания их вида, я пожимаю плечами. Пасслинги, они же не только вонючие, они еще и маленькие, слабенькие». На наполненном хищниками и опасностями меридиане их запах был и есть механизм защиты. У них есть уникальное свойство усиливать ММ амбри, исходящие от них настолько, что их почти все хищники даже не пытаются скушать. Погоди, бланк, это еще не все. Обалдеть! Почесала затылок Ирма. Это тебе бланк рассказал? Нет, у нас с Элис зашел разговор о нашем посреднике. Вот и выяснил пару фактов о народце Бланка. Кстати, слово вонючка и все. Что связано с их отвратительным, непереносимым запахом, это для них не оскорбление, а комплименты. Так что вы, девчонки, захваливаете нашего коммерсанта при каждой встрече. Чародей учится всю жизнь. Да, понимающе улыбнулась Таране. Именно, помирая неучими, закончил я цитату старика. Подожди, бланк, посредник, удивилась Виллу. Ну да, мы с ним как-то договорились» что за нового клиента он будет получать процент от сделки, вот Бланк и шепнул пару слов там, пару слов здесь, а заинтересовавшиеся люди уже вышли со мной на контакт, я с болью в сердце протянул мелкому один большой золотой и 60 баксов, держи, Бланк, твои 10% от оплаты, золото, восхитился Паслинг, зачарованно разглядывая монету, мое, конечно твое, блин, сейчас слеза потечет, так жалко золотой, Держись, будущий великий маг. Репутация, она еще дороже. Держись, говорю. Нил Ленбрисер Рократер Ритакларен соблюдает договоренности. нил тебе что, опять плохо? Обеспокоенно вглядывается в мое лицо Корнелия. Ему денег жалко, в лед раскусила меня Ирма, захихиков. Так, давайте уже есть. Съезжаю я со скользкой темы, да и стресс нужно, действительно, закидать едой. Бланк, слушай, когда первый голод был утолен, Заговорил Калиб, который до этого больше присматривался и прислушивался. «А почему ты мне про него не рассказывал? Чародей попросить?» Пожал плечами мелкий, закидывая кусок пиццы в пасть. Так как проблема его вони была решена, то и питался он за общим столом. «Правда, вот манеры. Это правда», — кивнул я, делая глоток газировки. «Я действительно попросил Бланка не давать мои координаты ни повстанцам, ни Фобосу. Но да, понимаю, ты...» Как барон Герц, не хочешь принимать участие в нашем противостоянии, на лице парня проступила сложная гамма чувств, и понимание, и осуждение, и даже капля презрения, не совсем, отрицательно качаю головой, точнее, да, не хочу участвовать в чужих драках, это правда, но и с бароном меня сравнивать некорректно, потому что я, прежде всего, чужой, я даже не с земли, в то время как мой предыдущий наниматель-житель Меридиана. Так что, не стоит делать такое лицо. Если я буду вмешиваться в чужие конфликты, то бесславно умру где-то на пути к своей мечте, за чужие интересы, и, скорее всего, всеми забытый. Говоря о текущем противостоянии, ни вам, ни Фобосу не нужен будет дохлый герой-иноземец. Это не патриотично. Так что сдохнет не великий маг-будущий великий маг кларен а просто наемник-чужак, а вы продолжите бить друг другу лица. Это наша борьба, а не какое-то битье лиц. Ты, главное, когда победишь и книгу о вашем противостоянии с Фобосом напишешь, моя борьба не называй, земляне не поймут. Тарани, которая в этот момент сделала глоток газировки, закашлялась, а вот остальные девчонки никак не отреагировали. Но да, это ваша борьба, ваша, а не моя. Для меня это драка за власть, предпосылок которой я не знаю, а часть аргументов... Которые я слышал с повстанческой стороны, вообще абсурдные. Прости, если это тебя задевает, но ты, как бы, лидер повстанческого движения, поэтому, думаю, тебе про это говорить можно, если рядом нет подчиненных. Кстати, позицию лоялистов я вообще не знаю, и только полный идиот будет лезть в настолько глобальные разборки, не зная вообще ни черта о второй стороне, и понимая, что первая сторона, местами, несет откровенную чепуху. Например, набычился парень, отодвигая от себя тарелку спиццей. «Мальчики, может не нужно?» – осторожно спросила Хайлин. «Э, э э мне интересно, да будет драка?» – вскинула кулачок Ирма. «Нет уж, пусть скажет, где мы несем чепуху», – агрессивно фыркнул Калиб. «Не будет никакой драки, Ирма, качаю я головой, я никого не собираюсь оскорблять, лишь говорю очевидные для меня вещи, касательно же заблуждений повстанцев, назовем их так». То самое первое, подпадающее под категорию лютая дичь, это утверждение, что плачевное состояние Меридиана – вина злой магии Фобоса. Это абсолютно неверно. Я понимаю, почему это заблуждение появилось. Фобос пришел к власти, и природа, год от года, начала чахнуть и гибнуть. Верно, пока противоречий с точкой зрения повстанцев я не вижу. Тарани смотрела на меня внимательным и ясным взглядом. Остальные девушки и Калиб только покивали. Верно. Только вот люди, не имеющие дары и не умеющие в магию, забыли о трех очень важных фактах. Первый. Фобос должен быть настоящим монстром нет, могучим божеством, чтобы у него вышло иссушить целый мир в нормальных обстоятельствах. В этом случае, Калиб, ты уж прости, но он бы всех повстанцев просто распылил по вееру миров мелкодисперсной суспензии небрежно взмахнув пальчиком. И без разницы, как хорошо вы умели бы прятаться. Второй. У Меридиана пропало сердце. Хранителем которого, насколько я понял, являлся младенец королевских кровей, принцесса монаршего рода Исканар, скрывающаяся где-то здесь, на земле, верно, верно, согласно кивнул Калиб. Парень, вроде бы, подуспокоился. Слова о неминуемой гибели от рук Фобоса ему явно не понравились, но он смотрел недовольно, с насмешкой, но без яркой злости или ненависти. «Подожди, а это ты откуда узнал?» – удивилась Вилл. «Слухи, улыбаюсь, но видя разочарованные лица добавляю. Кроме того, я маг, и когда накопители, которые я зарядил на Земле, магии Земли, внезапно, на Меридиане, стали показывать КПД больше расчетного, то я понял, что в них содержится и магия, которую производит сердце Меридиана». «Логика, слухи дали наводку, а работающий мозг подтвердил», что принцесса династии Эсканнеров точно на Земле. Ладно, с этим понятно, что там дальше про злодейство Фобоса. Ирма нетерпеливо поерзала на стуле. Да-да, все будет. Итак, сердце одного мира находится на другом. Это, само по себе, не страшно. Энергия, вырабатываемая сердцем, стремится к своему миру. Но не просто летит по прямой, как брошенный булыжник, нет. Это было бы слишком долго, потому что расстояние между Землей и Меридианом огромно, и миры не всегда даже находятся в одной вселенной. Сердце использует пути МММ, схожие с пространственной магией. И тут на сцену выходит второй факт. Завеса, потрясенно шепнула Тарани, не смотря на меня. Именно, сто пятьсот баллов Гриффиндору. Прищелкиваю я пальцами, делая фигуры пистолетиков, направленные на умненькую девочку. Завеса, как раз таки, направлена на то чтобы блокировать широкий спектр вариаций пространственной магии. «Фактически, она и убивает твой мир, Калиб, не давая воздуху жизнетворной магии сердца добраться до легких меридиана. Этого не может быть!» Продолжила за тарани Корнелия, широко раскрыв глаза. «Нилу, скажи, что ты врешь, пожалуйста!» «К сожалению, Корнелия, я говорю правду. Мне просто смысла нет вас обманывать». Тянусь через стол и касаюсь кончиков пальцев девушки своими, ободряюще улыбаясь. Но не спешите расстраиваться. Все не так уж и плохо, как кажется. Мы стражницы завесы, которая убивает Меридиан. Действительно, чего тут расстраиваться? Убито проговорила Вилл. Он может врать, спокойно, без агрессии, заявил Калиб, серьезно и внимательно глядя на меня. Без обид, Нилл, но ты незнакомец. знакомец. Я тебя не знаю, ты вполне можешь работать на Фобоса, а говоришь это все и притворяешься чужим нашему конфликту, чтобы стражницы, очень добрые и хорошие девушки, сами разрушили завесу, и Фобос смог начать завоевывать другие миры. Ну, да, и такое может быть, кроме, конечно, завоевательных походов Фобоса. Это очередная чушь, согласился я с парнем относительно того, что я могу быть засланным казачком, даже с симпатией на него глянул. Не кидается, анализирует. Может и не зря он местный люкс сковороткер да и девушки воспряли духом, с надеждой поглядывая на Колеба и меня. Только я же говорю, все не так страшно, как вы думаете. Миры не умирают в одночасье. У Меридиана есть еще лет 20, а у его населения около десятилетия. Но все должно решиться в ближайшие 2-4 года. Слушай, Нил, ну не томи, а? Ирма нетерпеливо продолжала ерзать на стуле. Говори уже как есть а не нагоняя саспенса. «Эх, девочки, вам катастрофически не хватает фундаментальных знаний», вздохнул я, качая головой, и замечая в глазах тарани согласие и настоящую тоску. Ее высочество пропало примерно 16 лет тому назад. Уже сейчас, неосознанно, дитя стремится спасти мир родитель, нанося удары по завесе, создавая в ней разрывы. Они не делая рук Фобоса, эта дочь Меридиана пытается спасти задыхающегося, Страдающего родителя, но пока это все происходит подсознательно, безусловное же пробуждение хранителя сердца вида, человек разумный происходит в промежутке между 16 и 20 годами. И вот тогда принцесса Рода исконар либо разорвет завесу, услышав наконец, как страдает ее мир, либо уйдет домой. Уже сейчас к ней достаточно подойти и сказать: пойдем на меридиан, и даже если эти слова произнесет страшный монстр, Даже если аргументы будут полностью глупыми и нелогичными, она обязательно уйдет. Ее высочество уже чувствует себя чужой на земле, да, ей тут может нравиться, но ее тянет назад, домой, к родному, любимому всем сердцем меридиану, а невероятной любви, к которому она даже не подозревает, и из-за этого часто чувствует себя неполноценной. Так, Ирма в гробовом молчании поднялась со своего места и подошла ко мне, а потом, неожиданно, схватила за щеки и начало, под изумленные взгляды остальных, и мое охреневание, жми -ка тих, как какому-то карапузу, признавайся, ты же точно Фобос в маске, откуда какой-то Нил, который тут два с половиной месяца живет, может так много знать, говори правду, ты нашел портал на землю и решил пожить тут, пока магия в Меридиан не вернется, или, девушка широко распахнула глаза в озарении, и посмотрела на Корнелию, нет, не может быть, что не может быть, непонимающе и возмущенно уставилась на нее блондинка, и прекрати уже трогать лицо Нила, это некрасиво и невоспитано, а что, ехидно улыбнулась Сирма, продолжая делать моим щекам жмяк-жмяк, самой хочется, нет, воскликнула Корнелия, делая отвращающий жест руками, я даже слегка приуныл, никто меня не любит, а расчесать, вкрадчиво спросила веселящаяся стражница, хммм, Так, а вот теперь сомнение во взгляде Корнелии, которым она сверлила мою прическу, чуть-чуть начала пугать, не позволю, это причесон истинного Аиша, дарующий 20% его концептуальной защиты. Афуфимифя, фафалуфта, попросил я Ирму, а когда-то проигнорировала, пустил с пальца искру ей в руку, слабенькую как от пьезоэлемента зажигалки. «Ай!» — отскочила девушка. «Ты чего током бьешься-то? Я раздумывал еще тебя укусить или облизнуть». е -э -э -э -э скорчила уморительную мордашку девушка. «Тогда уж лучше током. Да, вот-вот, степенно киваю. Но в следующий раз я попрошу Бланка тебя обнять ф «Фе-е-е!» -э -э -э брезгливо протянули все стражницы хором. Бланк готов образцово взял под козырек пасслинг, но за блестяшку. «Приятно иметь дело с разумным». Понимающим принципы коммерции, умилился я с зеленого и пододвинул ему еще пиццы. «Кушай, мой вонючий партнер, Нилл, только что ты говорил про то, что захват миров Фобосом — чушь!» Калиб был очень задумчив, даже говорил как-то заторможенно. «Объяснишь, я, между прочим, старалась сменить тему, возмущенно встала в позу руки в бакирма и зря поправила очки Тарани, с укором глядя на подругу. Нил рассказывает шокирующие вещи» о которых мы даже не подозревали, хотя должны были знать, и быстрый взгляд на Хайлин, которая сидела с широко раскрытыми глазками и удивленным личиком. Если позволите, то тут просто объяснять нечего. Захват мира не то, что себе может позволить Меридиан, даже в лучшие его годы. Это очень, очень трудный процесс, особенно в виду того, что родной мир будет защищать хранитель сердца который на своей территории просто размажет захватчиков по грунту тонким слоем, даже при поддержке обладателя сердца мира агрессора. Короче, это очень плохая затея. Та же земля, просто и без затей, шарахнет по армии лурдинов даже не атомной бомбой, а обычным артиллерийским залпом. Мага может пристрелить снайпер на дальних расстояниях, а если с зачарованной винтовкой и соответствующим боеприпасом, то задача из сложной превращается в легкую. Еще реально завести на мины, отравить ядом, газом, да и сфокусированным огнем чего-нибудь крупнокалиберного тоже. Хранители, тоже не бессмертные. Они очень сильны, но не могут пользоваться всей силой сердца. Просто не выдержит и лопнет физическая оболочка, через которую творится волжба. Так что завалить их реально, и происходило подобное в истории вееромиров далеко не единожды. Так, Нилу, ты не ответил на мой вопрос, постучала пальчиком по столу присевшая на свой стул Ирма. «Зачем ты обеляешь Фобоса? Да откуда такие выводы?» Удивился я под ее показательно прищуренным взглядом. «Я его вообще не знаю, может он действительно злобное зло, злонамеренно злодейские задумки задумывающие». Виллу весело всхрюкнула, а потом закрыла рот ладошками, сконфуженно пробормотав «Извините, я вам ответил, почему некоторые аргументы повстанцев, заблуждения, не несущие в себе истины», «Понимаете, я не говорил, что Фобос хороший или что-то подобное, что он там делает, какие у него планы, из-за чего все началось, но и что он злодей, не утверждаю. Невозможно рассмотреть лицо человека, если ты смотришь на его задницу, еще и через мутное стекло мнения тех, кто приходится ему врагами. Задницу совсем по-детски захихикала Ирма, а Корнелия осуждающая на меня посмотрела. уф поймите, девушки». Колиб, я, маг, если я буду в своей работе опираться на предположения и домыслы, то просто погибну от неверно сработавшего заклинания. Чародей, перед тем, как принимать решение, должен всесторонне изучить вопрос. Помните мой видок утром? Так вот, это был результат моей ошибки. В теории было все гладко, но на практике я ни разу не был на мирах, отрезанных от их сердец. В итоге, чтобы выполнить работу, я пошел на очень большой риск используя магию первой речи. Да если бы я просто задержался на Меридиане еще на сутки, то банально погиб бы, мир бы меня высушил. А самое интересное, что я не знаю, почему именно на меня так действовало истощение резерва Меридианом. Короче, Калиб, к чему я вообще все это начал? Я не хочу вмешиваться в ваш конфликт с Фобосом, потому что часть вашей правды – заблуждение, а правды Фобоса я даже не знаю, понимаешь, да? Парень был мрачен, я тебя понял Нилу, и не осуждаю, ну и слава халяве, вздохнул я, с другой стороны, помогать народу меридианы я не против, в мирных, не несущих для других угрозы, направлениях, за золото, подняла пальчик вверх Ирма, естественно за золото, согласился я с ней, я маг, а не святой, тем более ухаживать за своей землей, обязанность владельца этой земли, тот же барон Герц это понимает, ходить по мирам и всем помогать бесплатно, «Я что, дебил, что ли? Вот вам же Кондракер платит за работу, верно?» хак — снова подавилась Тарани, решившая выпить газировки. Глава 10. Пещеру Нила. После той неоднозначной пирушки девушки покинули в расстроенных чувствах. Ну, по крайней мере, Вилла испытывала далеко не только положительные эмоции, да и последующая неделя прошла неоднозначно. Девчонки были задумчивы, даже Ирма балагурила меньше, чем обычно, не давали им покоя некоторые слова тоннельного мага, даже закрывая очередной разрыв завесы виллу колебалась, оттягивала этот момент, пока не начала ворчать Корнелия, неуверенно так ворчать, без запала и души, в очередной раз показывая, что образ нарциссической эгоистки, это всего лишь образ, который блондинка носит на себе, как черепаха-панцирь, ведь с той стороны, по словам их рыжего знакомого, «Был задыхающийся без магии своего сердца мир, но и просто оставить дыру было нельзя, в нее мог провалиться ничего не подозревающий землянин, из нее мог вывалиться очередной плотоядный представитель фауны Меридиана или кто-то из шайки Фобоса, принцесса Эсконар успеет, только эта мысль все же позволила девушке решиться на то, чтобы восстановить целостность в завесы, потому что вы были не готовы», — вспомнила Вилл слова бабушки Хайлин, сказанные, — Когда стражницы заявились к ней в поисках ответов, старушка явно не была рада, что девушки получили информацию со стороны, и по ее реакции было ясно видно, что, как минимум, о ситуации с увиданием Меридиана Нилл им не соврал. Подруги договорились, что источник они пока называть не будут, ограничившись расплывчатой придуманной историей, и колеба, который также... Как и они выглядел задумчиво расстроенным, уговорили пока молчать. Даже Хайлин легко согласилась. Их немного легкомысленная, постоянно витающая в облаках своих фантазий, но очень добрая подруга. Вообще тяжело переживала новости о том, что они причастны к истории с умирающим миром. Всегда воздушная, легкая в общении, сопереживающая всем и каждому азиатка ходила как в воду опущенная. А на следующий день утром напугала всех опухшими от слез глазами. Я не могла уснуть. Как только закрывала глаза, видела меридиан, вечные тучи, унылые лица, все эти деревеньки в грязи и упадке. Уставших, худых людей, всхлипнула тогда девушка, ткнувшись лицом в плечо обнимающей ее корнели. Вам проще было бы не знать, с грустью и сочувствием говорила им бабушка Хайлин. Если быть с собой честной, то да, старушка была права, им было бы проще. Проще закрывать прорехи, проще помогать повстанцам, думая, что во всем виноват Фобос. Им дали силу и рассказали сказку, потому что 14-летние, при первом знакомстве с магией, дети, наделенные силой сердца Кандракара, легко бы отдались невероятному приключению, где силы добра сражаются с силами зла. Проще, легче, но правильно ли? Нет, неправильно. Виллу твердо считала, что обманывать – плохо. По крайней мере, в таких серьезных вещах. Это же не соврать маме, что она сделала уроки, чтобы убежать гулять с подружками, или нагреть градусник, чтобы откосить от похода в школу. Про оплату труда они даже не заикались. Для них пятерых это было не важно. Нет, виллу бы не отказалась от денег, но все же, не ради них они ввязались в эту историю, не ради них закрывали прорехи в завесе. Нилл, конечно, посмотрел на девушек с глубоким сочувствием в глазах, как на очень-очень очень больных людей, когда узнал про то, что им ничего не платит, но он вообще, Вилла оборвала мысль, где хотела назвать парня жадным. Она просто права не имеет вешать на него ярлыки, потому что у нее хотя бы есть мама, которая всегда поможет, подкинет на карманные расходы, обнимет и утешит. У них у всех есть кто-то, кто заботится о них, даже у Колеба были его друзья-повстанцы, а у Нила нет никого, один в целом мире, чужом для него. Без денег, без друзей, без родных, смогла бы Вилл, имея за душой только знания и умения парня, устроиться таким образом, честно зарабатывать деньги, суметь с относительным комфортом жить вместе, которое вообще не подходит для проживания человека, да еще и не унывать, зарабатывать, и сверх меры не ввязываться в авантюры, и ведь почти все там, в пещере, было или сделано его собственными руками, или отреставрировано из выброшенного, никому не нужного, и это, Черт побери, даже восхищала. Освещение, санузел, отопление, вентиляция, мебель, какие-то рабочие станки загадочных форм, все это плоды его труда и наглядный пример того, что может сделать умелый маг. Когда Нил рассказывал про некоторые магические решения, использованные им для обеспечения собственного комфорта, глаза Тарани жадно сверкали, пугая любого, кто хоть сколько-то ее знал. Вилл до сих пор не могла понять. Почему их смуглая подруга так и не начала атаковать чародея вопросами? На все это, пусть и невеликолепие, их знакомому нужны были ресурсы, красть которые он не хотел. Не мудрено, что для парня так важны деньги. Когда у тебя всю жизнь нет ничего, что ты можешь назвать своим, а потом ты оказываешься в чужом мире без центов в кармане. Чего-то ты какая-то кислая. Заметила сидящая рядом Ирма. Они с ней договорились встретиться и прогуляться. В выходной можно расслабиться, развеяться, не думая об уроках, или лихорадочно нестись после них к очередной дыре в завесе. Корни тоже обещала подойти. Ее подруги и ждали, сидя в кафешке и лопая мороженое. Хайлин помогает в ресторане, а Тарани сказала, что у нее пока дела. Вообще, да вот думаю, Тарани, последнее время, часто куда-то пропадает. Виллу не хотелось опять поднимать темы, убиваем ли мы Меридианы, а злодей ли Фобос. Они и так слишком часто об этом говорили. Даже Корнелия пару дней назад, на слова Ирмы о том, что Седрик-то точно злодей, с его-то мордой, заявила. А какие бы у нас были лица, если бы мы встретили тех, кто убивает наш мир. И как-то никто не нашел слов, чтобы ответить девушке с золотистыми волосами. Да к Ниллу она ходит, сто процентов, вальяжно развалилась на стуле подруга придвинув к себе молочный коктейль, чего, Виллу пару секунд таращилась на Ирму, а потом все как-то резко встало на свои места, а ведь это возможно, это факт, хмыкнула обладательница каштановых волос, сделав пару глотков через трубочку, мне Люси Коллинс сегодня сказала, что видела нашу умницу вчера, ближе к вечеру, в магазине электроники, который ее дядя держит, и Тара не была ни одна, а в компании высокого рыжего парня с лохматой башкой, никого не напоминает, точно Нилу, согласилась рыжеволосая стражница, наверняка что-то для себя покупал, о чего раньше не рассказала.